«О, в этом нет ничего особенно важного», — ответил он. Я заметил, что он казался несколько взволнованным, когда дядя Сайлз выказал решимость повесить себя за убийство, которого он никогда не совершал. С каждой минутой он становился все более нервным и беспокойным, а я пристально следил за ним, хотя другим казалось, что я даже не смотрю на него. И вдруг его руки стали тревожно двигаться а вскоре левая рука поднялась к его лицу и вывела пальцем на щеке крест. Вот тогда я и узнал его. Тут все принялись кричать и выть и топать ногами и аплодировать, пока Том Сойер был так горд и счастлив, что не знал, что делать с собой. А потом судья посмотрел на него со своей кафедры и спросил. — И вы, мой мальчик, «Видели собственными глазами, как разыгралась эта странная и ужасная трагедия, которую вы нам только что рассказали?» «Нет, господин судья, я ничего не видел». «Ничего не видели? Но вы рассказали нам всю эту историю так подробно, как будто бы она происходила на ваших глазах. Как вы могли все это узнать?» Том отвечал беспечно и непринужденно. «О!» Я узнал это, господин судья, сопоставляя вместе факты и очевидность. Тут нет ничего удивительного. Это мог бы сделать каждый сыщик. Этого не сделал бы никто. Из целого миллиона не нашлось бы двух способных сделать это. Вы необыкновенный мальчик. Тут опять начался вой и аплодисменты и крики. О том... Он не променял бы своего успеха ни на какие богатства. Затем судья продолжал. «Но уверены ли вы в том, что эта история справедлива?» «Совершенно, господин судья. Здесь находится Брест Дуллоб. Он может опровергнуть мои слова, если захочет. Вы видите, он молчит. И его брат молчит. И четыре свидетеля, которые так хорошо лгали под присягой за деньги... Тоже молчат. А что касается дяди Сайлса, он хорошо делает, что молчит. Ему-то уж я не поверю и под присягой. Публика стала кричать и хлопать, и даже судья не выдержал и засмеялся. Том сиял от счастья. А когда прекратился смех и крики, он взглянул на судью и произнес. «Господин судья, в этом зале сидит вор». «Вор?» — Да, сэр. И при нем находятся эти два бриллианта, оцененные в двенадцать тысяч долларов. Великий Боже, какой тут поднялся шум! Все кричали, кто он, кто он, укажите! И судья сказал, укажите его, мой мальчик. Шериф, арестуйте его, кто же он? Том отвечал. «А вот этот убитый человек, Юпитер Дунлап!» Тут опять начались оглушительные крики и страшное волнение. Но Юпитер, который уже и раньше был достаточно поражен, теперь был вне себя от изумления. Чуть не со слезами он заговорил. «Вот это уж ложь! Господин судья, это нехорошо! Я довольно черен и без того! Я виноват во многом!» Бресс принуждал меня к этому и уговаривал, и обещал сделать меня богатым. Я послушал его, а теперь жалею, что сделал это, и раскаиваюсь. Но я не крал бриллиантов, и при мне их нет. Пусть у меня руки и ноги отнимутся, если это не так. Можете обыскать меня, если хотите. «Господин судья», — заговорил Том, — «я был неправ, когда назвал его вором» и должен исправить свою ошибку. Он украл бриллианты и не знает этого. Он украл их у своего брата Джека, когда тот лежал мертвый, а Джек украл их у своих двух товарищей. Но Юпитер крал их, не зная, и он расхаживал с ними здесь целый месяц. «Да, сэр, целый месяц!» носит при себе этот нищий драгоценности, оцененные в двенадцать тысяч долларов. Да, господин судья, эти бриллианты при нем и теперь. Обыщите его, шериф, сказал судья. Это было исполнено. Шериф обыскал его самым тщательным образом. Осмотрел его шляпу, носки, складки и швы на платье, сапоги, одним словом все. О том, продолжал стоять совершенно невозмутимо, готовя новый эффект. Наконец шериф кончил обыск, лица у всех сделались разочарованными. А Юпитер сказал, «Ну что, разве я не говорил вам этого?» Тогда Том сделал вид, что глубоко о чем-то задумался и стал почесывать затылок. Вдруг он поднял голову и сказал, «А, теперь я понял, в чем дело». «Я совсем забыл об этом!» Это было неправда. Я знал, что он ничего не забыл. «Не будет ли кто-нибудь так добр, — продолжал Том, — чтобы одолжить мне маленькую-маленькую отвертку? Такая отвертка была в сумке вашего брата, Юпитер, но, конечно, вы не принесли ее сюда». «Нет, не принес. Я ее бросил». Это случилось потому, что вы не знали, для чего она предназначалась. Юпитер тем временем надел сапоги, и когда, наконец, отвертка, переходя из рук в руки, достигла Тома, он сказал, обращаясь к Юпитеру, «Положите вашу ногу на этот стул». И, опустившись на колени, он стал отвинчивать пластинку каблука. Остальные же следили за ним с напряженным вниманием. А когда он вынул из каблука огромный бриллиант и стал поворачивать его во все стороны, так что он сиял, сверкал и сыпал огненные искры, у всех захватило дыхание. А Юпитер казался таким огорченным и печальным, что жаль было на него смотреть. Когда же Том вынул другой бриллиант, Юпитер огорчился еще больше. Да оно и понятно — Ведь он мог бы сделаться богатым и независимым где-нибудь на чужой стороне, если бы только догадался, зачем лежала маленькая отвертка в сумке его брата. Да, это было ужасно веселое время. И Том упивался славой. Судья поднялся во весь рост на кафедре, взял бриллианты, сдвинул свои очки на лоб, прочистил горло и начал. Я буду хранить эти бриллианты, пока не найдутся собственники. А когда они пришлют за ними, для меня будет истинным удовольствием вручить вам две тысячи долларов, потому что вы заслужили эти деньги. Да, и заслужили, кроме того, искреннейшую и глубочайшую благодарность всего нашего общества за то, что спасли оскорбленную, невинную семью от гибели и позора, за то, что избавили доброго и почтенного человека от позорной смерти на виселице и дали возможность правосудию наказать двух жестоких и гнусных преступников вместе с их лжесвидетелями. Да, сэр, это было торжественное зрелище, и Том сказал мне потом то же самое. Тут шериф арестовал и Бресса Дунлопа, и всю его шайку, а через месяц их судили и заключили в тюрьму. Прихожане снова начали толпиться в маленькой старой церкви дяди Сайлса и были всегда ласковы и добры к его семье, не зная, как доказать свою любовь и преданность. А дядя Сайлс ревностно исполнял церковную службу, и его проповеди были так величественны, туманны и запутаны, что после них все чувствовали какое-то помрачение и с трудом находили дорогу к себе домой. Но прихожане слушали его с благоговением и хотя ровно ничего не понимали из его проповедей, однако находили их верхом совершенства и плакали, слушая его от любви и жалости. Благодаря этой любви и возвратившемуся уважению прихожан Ум старика прояснился. Он стал крепок и духом, и телом. Тетя Салли и Бенни были веселы и счастливы, как птицы. И ничем нельзя было выразить ту любовь и благодарность, которую они высказывали Тому, а также и мне, хотя я и не сделал для них ничего. А когда были получены две тысячи долларов, Том дал мне половину но и не подумал никому рассказывать об этом, чему я вовсе не удивился, зная его.